Глава семнадцатая. Паллизеры за завтраком. «Леди глинкора молодцом выдержала характер перед мужем. Во все время, пока она была с ним лицом к лицу, она ни разу не потупила перед ним глаз и, простившись с ним на лестнице, спокойно прошла в свою комнату. Сознание удачно исполненной роли поддерживало ее и тут в присутствии горничной. Но когда горничная, раздев ее, удалилась, куда девалось это чувство торжества? Оставшись одна, она, как была в блузе, подсела к камельку. Поставив ноги, обутые в туфли, на решетку камина, она оперлась локтями в колено и склонила голову на руки. В этом положении она просидела битый час, уставив глаза на изменчивые узоры, видневшиеся в пылающих угорьях. Не на торжествующий лад были настроены ее мысли в продолжении этой беседы с самой собою. Что были ей в эту минуту какой-нибудь мистер Бот и какая-нибудь мистер с маршем? Ведь сущности-то они были не более, когда кучливые мухи, досаждавшие ей своим жужжанием. Уж если она захочет уйти от мужа, не им удержать ее. Все ее мысли в эту минуту были сосредоточены на мужа и на Борго. О своем счастье и спокойствии она не думала. Она знала, что как бы ни сложилось ее будущее, Оно ничего не принесет ей, кроме горя. О том всесветном позоре, который должен был выпасть на ее долю, если она нарушит свой брачный обет и последует за человеком, не связанным с нею брачными узами, она мало думала. То, что для Алисы было всё, не имело в ее глазах в эту минуту почти никакого значения». Что до нее касалось, то она сознавала, что давно уже погибла, и погибла по собственной вине. По неумению отстоять себя там, где было нужно, ее выдали за человека, для которого жена и вообще женщина была, последним делом жизни, который взял жену для того, только чтобы иметь от нее наследника, Но и здесь судьба не захотела помочь леди Гленкоре, и дом ее мужа оставался для нее неприветным и чуждым. «Каждый раз, как он глядит на меня», — твердила она, — «он видит во мне причину своего несчастья». Думала она и о Борго. Она не скрывала от себя себя. что человек этот стоит по своим нравственным достоинствам несравненно ниже ее мужа. Она знала, что он мод, пьяница, игрок. Но что ей было до всего этого? Она любила его. То был единственный человек, которого она когда-либо любила. Все ниже и ниже наклонялась она к камину, Когда же уголья померкли, и изменчивые узоры от них исчезли, она кинулась в постель. О том, что она скажет мужу на следующий день, она так и не дала себе труда подумать. Ровно в половине двенадцатого она вошла в хорошенькую комнату, служившую ей столовой, и выходившую окнами в парк. Мистер пализер был уже там, и пробегал утренний номер газеты, он сделал несколько шагов к ней навстречу и коснулся губами ее щеки. «Ну что, не болит у тебя сегодня голова?» спросил он. «О, нет, нисколько», — отвечала она. Затем он принялся за свой завтрак, перекинулся с нею несколькими словами о погоде, о новостях дня, и снова погрузился в чтение газеты, имевшей для него всепоглощающий интерес. В газете приводилась речь одного благородного пэра, в которой намекалось на весьма будто бы близкие перемены в составе кабинета. Официальных известий об ожидаемых переменах пока еще не доходило до мистера Паллизера, но он знал, что если слух этот действительно оправдается – то перемена будет неизбежна в его пользу. Он чувствовал, что приближается осуществление самых заветных его желаний, что на руках у него такое дело, которое должно сосредоточить в себе все его помыслы. И в такую-то минуту ему предстояло объясняться с женой о происшествиях вчерашнего вечера. Да уж полно! Необходимо ли было подобное объяснение? Одна мысль о нем отравляла для него всю радость удачи, предвидевшейся ему на политическом поприще. Ему и в голову не приходило, чтобы в отношениях его жены к Фитджеральду было что-нибудь серьезное. Он не ревновал, потому что был не способен на ревность. Он знал, что при известного рода обстоятельствах Свет потребует от него, чтобы он заявил себя активным вмешательством в дела жены Но это не мешало ему смотреть на предстоявшее объяснение как на тяжелую обузу. Легче бы ему было отхватать наизусть перед палатой депутатов столбзов десять каких угодно цифр, чем сделать замечание жене. Но леди глинкора сама бросила ему перчатку, объявив, что незачем более принимать его друзей. Воспоминание об этой выходке привело мистера Паллизера к тому заключению, что этого дела так оставить нельзя. Тем не менее, пока продолжался завтрак, он не расставался с своей газетой, изредка сообщая жене вычитанное им известие, причем старался поддержать обычный тон, который привык употреблять при чтении подобных матримониальных лекций политики, но попытка его не удавалась. Леди Гленкора, у которой не было газеты в руках и которая вовсе не старалась отвести глаза себе или другим, заговорила первая. «Плантегенет», — начала она, — «ты предупредил меня вчера, что имеешь что-то сказать мне по поводу бала Леди Монг». Он медленно отложил в сторону газету и повернулся к ней лицом. «Да, милая». «После того, что случилось, мне кажется, я не вправе молчать. Если тебя беспокоит какая-нибудь мысль, то, пожалуйста, выскажи ее». «Не всегда-то так легко бывает высказать свою мысль», — отвечал он. «Я боюсь одного, чтобы ты не приписала мне таких мыслей, от которых я в сущности далек». и вот почему я предпочел отложить это объяснение до нынешнего утра я не хотел говорить с горяча напрасно когда на меня сердятся я лучше люблю чтобы мне это высказывали с горяча терпеть не могу хладнокровного гнева но я не сержусь. это все мужья говорят когда собираются задать головомойку Но я никакой головомойки не собираюсь задавать. Я хочу только дать тебе совет. По мне уж лучше головомойка. Эти советы настолько же хуже откровенной брани, насколько хладнокровный гнев хуже слов сказанных с горяча. Но милая Гленкора, Согласись, если я нахожу нужно высказать свое мнение Я вовсе не желаю мешать тебе говорить, Плантагенет Пожалуйста, продолжай Только я от души буду рада, когда это объяснение будет у меня за плечами Гленкора, — заметил он, — неужели ты и на минуту не можешь отложить шутки в сторону? Я вовсе не шучу Отвечала она и откинулась в кресле с тем шаловлимым видом, который так не нравился ее мужу. «Бедное дитя!» «Не шутками» — должен был окончиться для нее этот разговор. «Знаешь ли ты, зачем мистерс Маршем приезжала сюда вчера с бала Леди Монг?» «Как не знать!» «Она приезжала рассказать тебе, что я танцую с Боргов и Джеральдом. Кстати бы уж ты спросил у меня, знаю ли я, зачем мистер Бот то и дело торчал в дверях, не сводя с меня глаз?» «Про мистера Бота я ничего не знаю». «Зато я кое-что знаю», — проговорила она, нетерпеливо повертываясь в кресле. «Я говорю в настоящую минуту про мистерс Маршам». «Говоря про одну, ты непременно должен говорить и про другого. Это неразлучная парочка». «Скажи, пожалуйста, Гленкора, намерена ты меня выслушать или нет? Если ты скажешь, что нет, то я, по крайней мере, буду знать, что мне делать». «Ну, этого я не думаю, Плантагенет». И говоря это, она кивнула ему своей маленькой головкой. Я по крайней мере не знаю, что бы ты тогда стал делать, но так и быть. Я выслушаю тебя. Только как я уже сказала тебе, я от души была бы рада, если бы это объяснение было у меня за плечами. Мистерс Маршем приезжала сюда не затем только, чтобы просто сказать мне, что ты танцуешь с мистером Фиджеральдом. И, кстати, Я просил бы тебя, когда ты о нем говоришь, называть его мистером Фит-Джеральдом. «Я так и делаю?» «Нет». «Ты обыкновенно называешь его не только по фамилии, но и по имени. А это совершенно лишнее». «Постараюсь отучиться от этого», — кротко проговорила она. «Но со старыми привычками расставаться так трудно. Ты знаешь, что прежде чем ты женился на мне...» мы были настолько близки что я называла его борго дай же мне договорить сделай одолжение итак мистерис маршем приезжала сюда не затем только чтобы сказать мне что ты танцуешь с мистером фидджальдом и не затем только чтобы посмотреть как я танцую мистер Бот преследовал меня как тени из комнаты в комнату перестанешь ли ты глинкора на каждом слове колоть мне глаза мистером ботом «А ты, Плантагенет, перестанешь ли колоть мне глаза твоей мистери с маршем?» Мистер Паллизер с нетерпеливым движением встал с своего места и через минуту снова сел. «Ну не сердись, Плантагенет», — продолжала она, — «если не ошибаюсь, я угадала твою мысль, и я буду молчать, пока ты сам не разрешишь мне говорить, мистери с маршем». «Приезжала сюда потому, что заметила, что ты обращаешь на себя внимание целого общества». Леди Гленкора только повернулась в своем кресле, но не сказала ни слова. «Она видела, что ты не просто танцуешь с мистером фит но танцуешь, как бы это мне выразиться». «Право. Не могу тебе подсказать». «Танцуешь?» С полным пренебрежением ко всему остальному. — Вот как. То есть к чему же это остальному? — К тому, что об этом скажут другие. К тому, как я взгляну на это дело. К твоему собственному положению, наконец. — Позволено мне теперь говорить? — Нет уж. Дай мне лучше кончить. По моему мнению... Она очень хорошо сделала, что приехала мне сказать обо всем этом. «Еще бы нехорошо! Ха-ха! Что проку в шпионах, если они тотчас же не являются докладывать, чуть подметят что-нибудь такое неприличное Гленкора?» «Ты, кажется, поклялась рассердить меня?» «Теперь я действительно сердит». Очень сердит на тебя. Я никогда не держал шпионов. Когда до меня дошли кое-какие слухи, то ведь не через шпионов, как тебе угодно было выразиться, а через лучших твоих друзей и моих тоже». «До тебя? Дошли слухи через лучших моих друзей? Что ты хочешь этим сказать?» «Не в том дело». «Не перебивай меня». «Ну, нет. Этого я не могу так оставить. Про каких это моих друзей ты намекаешь? Уж не про Алису Левавазор. У меня нет других друзей». «Про кого бы я ни говорил, это неважно. Итак, когда меня предостерегали, чтобы я не пускал тебя в тот дом, где ты можешь встретиться с этим человеком, я и слышать ничего не хотел». Я сказал на это, что ты моя жена, и что, следовательно, я могу смело пускать тебя куда угодно, не опасаясь никаких встреч. Пускай не доверяют тебе другие, мне до этого дела нет. Когда я настаивал, чтобы ты ехала в Монгшетт, кому было там следить за тобою в качестве шпиона? Когда я оставил тебя вчера у леди Монгт. Неужели ты думаешь, что я более полагался на мисте с Маршем, чем на твою собственную честность? Или ты думаешь, что мне когда-либо приходило в голову опасаться мистера Фит-Джеральда? Нет, Плантагенет, я этого не думаю. Скажи мне, Гленкора, думаешь ли ты, что я приставил мистера бота следить за твоим поведением. Она промолчала с минуту, не зная хорошенько и сама, что она думает об этом в душе. «А между тем он, видимым образом, следит за мною», — проговорила она. «Это не ответ на мой вопрос. Скажи мне, думаешь ли ты, что она-то делает по моему поручению?» «Нет, я этого не думаю». «А если не думаешь, то добросовестно ли с твоей стороны говорить, что я окружаю тебя шпионами? Если бы действительно дошло до того, что я считал бы нужным окружать тебя шпионами, то между нами давно все было бы кончено». И в голосе его зазвучало в эту минуту неподдельное, почти горячее чувство, которое не могло не тронуть его жену. Был ли бы какой прок от шпионов или нет, не в том дело. Она сознавала, что поступила именно так, как он считал ее неспособной поступить. В эту самую минуту у нее в кармане лежало письмо ее прежнего возлюбленного, в котором тот звал ее бежать с собою, Она сама еще не решила, как ей поступить в этом отношении. Полное доверие, которое выказывал ей муж, только глубже давало ей чувствовать, как мало она оправдала это доверие. Я знаю, что не умела сделать тебя счастливым, проговорила она. И никогда не сумею. Он поглядел на нее, пораженный ее изменившимся голосом, и увидел, что она вся уже стала не та. «Я не понимаю, что ты хочешь сказать», — отвечал он. «Я никогда и не думал жаловаться. Несчастлив я с тобою не был». Он был из тех людей, которым и этого довольна. Правда, жена могла бы дать ему и более. Она могла бы родить ему наследника. Но человек он был справедливый и не ставил ей вину того, что было делом несчастного случая. Плотина прорвалась. И леди Гленкора продолжала сначала с расстановкой Потом все свободнее и свободнее, с полным спокойствием, глубокого страстного чувства. «Нет, Плантагенет, я никогда не сумею сделать тебя счастливым. Ты никогда не любил меня. Я никогда не любила тебя. Я была не права, что попрекнула тебя шпионами». Я была не права, что поехала к леди Монг. Во всем, что я не делала, я была кругом виновата. Но первую и худшую моею виной было то, что я пошла за тебя замуж, Гленкора. Дай мне договорить, Плантагенет. Лучше, если ты узнаешь всю правду, и я скажу тебе ее. Я скажу тебе «Все! Все!» «Я люблю Борго фит -Джеральда. Люблю его всем сердцем. Да и как мне не любить его? Ведь я любила его с самого начала, прежде еще, чем узнала тебя. И ты знал, что это было так. Когда я вчера поехала к Леди Монг, я поехала почти с твердым намерением сказать ему, что «люблю его», и готова бежать с ним хоть на край света. Но когда он подошел ко мне и заговорил со мною... — Так он предлагал тебе бежать? — спросил муж, в груди которого яд начинал уже действовать. Гленкора тотчас же спохватилась. По ее понятиям о чести... Она была властна открывать свои собственные тайны, но это не давало ей права выдавать тайны любовника. «Или ты думаешь, — проговорила она, — что подобное предложение непременно нужно там, где люди так любят друг друга, как мы с ним?» «Так ты хотела бежать с ним!» «Разве это? Не было бы для тебя же лучше, Плантагенет!» «Я не люблю тебя, как другие жены любят своих мужей, но Богом клянусь тебе, я прежде всего желаю развязать тебе руки, избавив тебя от такой жены, как я!» И, говоря это, она встала, подошла к нему и взяла его за борт сюртука. Ошеломленный он сделал шаг назад, но не сказал ни слова и только глядел на нее, а она между тем продолжала. «И не все ли равно, куда я избуду себя, в воду ли брошусь или с ним уйду, лишь бы ты мог взять другую жену и иметь от нее ребенка?» Я умерла бы охотно. Я была бы рада умереть, Плантагенет. Я убила бы себя, если бы у меня достало духу. Он был высокой мужчина, а она была маленького роста, так что ему приходилось глядеть на нее сверху вниз. Она закинула головку и глядела ему прямо в лицо, «Видит Бог», — твердила она, — «я желала бы умереть. В жизни мне ничего более не остается». Медленно, осторожно, почти робко, он обвил рукою ее талию. В одном «Ты только ошибаешься!» — проговорил он. «Я люблю тебя!» Она покачала головой, причем кудри ее скользнули по его груди. «Я люблю тебя!» Повторил он, «Если ты хотела сказать, что я не умею высказывать своих чувств, то ты права. Голова моя постоянно работает в другом направлении». «Да», — проговорила она, Голова твоя постоянно работает в другом направлении. Но все же я люблю тебя. Если ты не можешь любить меня, то это большое несчастье для нас обоих. Но это еще не причина идти нам навстречу своему собственному позору. Что же касается до другого обстоятельства, на которое ты намекнула, до нашей бездетности, и, говоря это, он плотнее прижал ее к себе рукою, то напрасно ты так много об этом думаешь. Ни разу, даже в мыслях, я не позволил себе упрекнуть тебя в этом несчастье. Не говори ты мне этого. Я знаю твои мысли. Верь мне, что ты ошибаешься. Конечно, я желал ребенка. И самые старания мои скрыть это желание выдавали его еще более. Но я никогда не лгал перед тобой, Угленкора. Это так. Лжи в тебе нет. Ты мне, хоть бы и бездетная, будешь более милой женой, чем всякая другая женщина, лишь бы ты полюбила меня. Скажи, попытаешься ли ты полюбить меня? Она ничего не отвечала. После только что сделанного ею признания, язык у нее не поворачивался даже сказать, что она попытается. Этим она показала бы, что слишком легко принимает его прощение. — Мне кажется, милая, — сказал он, все еще продолжая держать ее за талию. что нам лучше всего уехать на время из Англии. Я удалюсь от общественных дел на остаток этого сезона. Скажи, где ты хочешь провести лето? В Швейцарии или, или где-нибудь на водах в Германии? На зиму же мы могли бы уехать в Италию. Она все еще молчала. — Быть может... Продолжал он, твоя приятельница, мисс Вавазор, согласится ехать с нами. Доброта его действовала на нее убийственно. У нее не доставало сил отвечать ему словами, но при имени алиса она тихо приподняла руку и коснулась его руки. В эту минуту кто-то громко постучался в дверь. Секунду спустя стук снова повторился. «Войдите!» — крикнул мистер пализер, выпуская жену из объятий и отступая от нее на несколько шагов.